Глава девятая. Интуиция и предчувствие. Разобравшись с наследием гобла и эльфийки, переставил метку переноса и под скрытым двинул дальше, уходя от точки уязвимости. Благодаря карте я сориентировался на местности, точно четвертый круг города. В севернее точки моего нахождения находится как бы линия разделения зон влияния гоблинов и нежити. И меня немного беспокоит вопрос, не оттуда ли пришла девочка. По идее, больше ниоткуда. Одна ли она была? По мере приближения к четвертой стене, у меня непонятно, почему нарастала нервозность. Все время хотелось обернуться назад. Даже муха держал не впереди, как обычно, а позади. Так, погоди. Может, все-таки попробовать прислушаться к десятке интуиции, а не как обычно? Я никогда не был настолько беспокойным, чтобы ходить, оглядываться через плечо. Даже в этом мертвом городе. Что-то ведь меня напрягает. На ум не приходит ничего, кроме того, что меня преследуют соплеменники убитой эльфийки. После одной из сказок Лопедриэля о возможностях хорошо прокачанных загонных команд, на душе слегка поплохело. Развитое восприятие, навыки следопытов, умение тепловизора, ночное зрение, усиленного нюха и особенно наложение метки, после чего ты для охотников светишься за несколько километров. Надо обладать нетривиальным набором навыков, чтобы суметь успешно скрыться от такой слаженной группы. А моим единственным умением для этого может оказаться перенос, благо он не в откате. Пришла пора воспользоваться выученными из карт навыками разведчика и следопыта. Встретившуюся небольшую площадь пересекаю напрямую, густо раскидывая маленькие камушки по всей поверхности. Прохожу вперед метров сто, захожу в дом, предварительно просканировав его на случай неприятных сюрпризов. Прохожу насквозь, и за каменной стенкой на выходе из второго дома выкладываю кости одного из воинов-скелетов. Поднятие? Стой тут! такой всех увиденных! Вдруг удастся неприятно удивить возможного преследователя, если он пожадничает тратить энергию, чтобы воспользоваться сканером. Закладываю широкую петлю и выхожу на улицу, ведущую к ранее пройденной площади. Забираюсь на второй этаж дома, из которого она довольно хорошо просматривается. Укладываю на лестницу взятые тут же камни, таким образом, что они обрушатся от любого прикосновения. А проход в комнату за собой закрываю поставленным на попа вычурным диваном и подпираю остатками камней. Слегка обезопасить спину, если пропущу передвижение врага. Теперь внимание на площади и камешки на ней. Разыгралась паранойя? Или пора говорить огромное спасибо интуиции? 10 минут, 15... Решаю, что если еще 10 минут никого не будет, убегаю отсюда, старательно путая следы. Ведь если вы не заметили слежку, это не значит, что за вами не следят. Испуганный вскрик самки-метарки, небольшой птички, похожей на земного воробья, резко насторожил меня. Просто так она во время гнездования не кричит, чтобы не привлечь хищников. Включаю истинное зрение во все глаза, глядя на площадь. На ее краю появляется почти такой же афрогоблин, как убитая мною девочка-подросток. Внимательно оглядывает пространство перед собой и, кажется, понимает мою нечрезмерно хитрую уловку по засечке, возможно, невидимого противника. Быстрые взгляды направо-налево и срывается с места по моим следам. Абзац! Предчувствие не обмануло. Интересно, он один или других я просто не заметил? Сигаю в окно и давлю на тапки. Похоже, предстоит нехилая пробежка. Была бы у меня запасная жизнь, черт с ней рискнул бы помериться силой с гоблой эльфом, что идет по моим следам, но, к сожалению, у меня ее нет. Пробежав некоторое расстояние, начались игры в запутывание следов, и прыгучесть в этом сильно помогала. Если, конечно, подобного же навыка нету преследователя. Перепрыгивал с одного дома на другой, Сходу запрыгивал на вторые этажи зданий, часто меняя направление движения, что должно было несколько затормозить недруга на поиск новых следов. Пару раз на чистых улицах пробегал несколько сот метров прямо по дороге, в надежде, что мой след после такого маневра потеряется. Метку переноса пришлось переставить. Далеко удалился от прежней. После этого в невидимости просвистал сразу четыре квартала. Подумываю, не стоит ли проверить наличие хвоста? Но это потребует значительного расхода энергии. Поднять скелет. Заложить петлю. Под скрытым сосканом и истинным зрением вернуться к точке поднятия. Проверить самочувствие скелета. И то, если он не упокоен, это всего лишь может означать, что я запутыванием следов смог оторваться от загонщика на 20 минут. Время жизни моего восставшего костяка. А если преследователь просто не стал уничтожать нежить, пройдя мимо в своей невидимости? самообманусь в выводах еще раз переставив метку поближе к нынешнему местонахождению пошел убивать воина скелета миньона лежавшего в засаде костяного ужаса и слишком долго обходить и устроить небольшой переполох в царстве нежити пусть ужас порыщет в округе может быть наткнется на гобле эльфа выполнив задуманное и в небольшом ужасе сбежав от ужаса натурального задумал навести большой переполох Устроил знатный пожар в одном из домов, примыкающих к очередной площади. Скорее всего, скоро сюда набежит толпа нежити. Поэтому невидимость, муха вперед, и побежали быстрее ветра. Темнеет, скоро закат. Какой долгий день выдался. Пора окончательно запутывать гобла эльфа если я не хочу шарахаться в темноте по мертвому городу. Но сначала небольшая хитрость. С одной стороны улицы ставлю метку переноса в дом с другой стороны. Это расстояние тоже ограничено системой, иначе ушлые игроки стали бы использовать это умение как быстрый способ попасть в любую видимую точку. Поставил метку и перенесся, допустим, в особо охраняемое место. Прохожу с километр. Прямо в проеме двери одного из домов поднимаю костяк, чтобы никто не смог пройти, не уничтожив моего стража. И в следующем доме принимаюсь подготавливать за H и скок. Натаптываю множество следов в различных направлениях ходя поверх своих же следов. Захожу на второй этаж и крышу. Закладываю несколько петель по двору и улице с отходящими в сторону ложными следами. Возвращаюсь обратно в выбранный дом. А теперь самое важное. Поднимаюсь на крышу по оставленным ранее следам. А затем, используя прыгучесть, перепрыгиваю на парапет соседнего дома. Достаю из запасов эльфа кусок ткани. Прохожусь ей по всей поверхности, стирая отпечатки сапог. Разбег, прыжок на бортик крыши следующего дома. Повторяю подметание. Спрыгиваю на перила балкона, оттуда на мостовую. Если доживу до покупки навыков, надо выучить паркур. С моими данными смогу вытворять просто невообразимые вещи. Тщательно выбирая место для очередного шага, прохожу еще с полкилометра. В пути поменяв направление движения. Надеюсь, старался не зря. В приближающейся темноте данный Гордиев узел распутать, скорее всего, невозможно. Да и утром снова встать на след будет не так просто. Конечно, возможно, я сильно переоцениваю способности преследователя, и он уже давно потерял мой след, к примеру, после пожара. Но лучше перебдеть, чем не проснуться. Или проснуться в плену гобла-эльфа. Выбираю дом в глубине квартала. Сканирование. Никого. Нахожу, скорее всего, кладовую с единственным входом без окон. Собираю в округе камни в пространственное кольцо и замуровываю себя в комнатке. Места еле-еле хватает для установки эльфийской палатки. Заползаю внутрь и, не раздеваясь, ложусь спать. Для успокоения еще раз применяю тайный взгляд. Не понял. Умение показывает, что вокруг вообще ничего нет. Засбоила? Выглядываю наружу. Повторяю. «Нет, все нормально. Внутри палатки белая засветка. Поднимаю очередного скелета, завожу внутрь, закрываю за ним полог Сканирование. Никто не обнаружен. Стыл с технологии. Вывожу мертвяка наружу. Кстати, эксперименты продолжаются. Хочу его убить. э а где магическое сердце?» «В общем, просто разрубил костяк. Он рассыпался на запчасти. Опыта за такое не дали». Ну да, система такой чит, размен маны на очки системы, пофиксила давным-давно. Все, спать. Так устал, что даже есть не хочется.